Тридцать четыре. Чикаго Ат, а ее машина красная как кровь. Емайка едет по пятьдесят шестому шоссе на юг со скоростью 80 километров в час. Несмотря на плоскую местность, Чикаго уже исчез из зеркала заднего вида. Он окутан, словно саваном, очередной метелью, погребальными одеждами города мертвых. В Миссури ее штрафуют за превышение скорости, но этот штраф тоже остается позади как смутное воспоминание. Емайка хороший водитель. Она периодически смотрит в зеркало заднего вида, но никогда не оглядывается. Где-то между выхлопной трубой корвета и сиссеро. Пригород Чикаго ржавеет в сугробе три пистолета с почти полной обоймой. Весной их скроет трава, и они погрузятся в суглинок. Пройдет больше с т а л е т они не потеряют форму, их никогда никто не найдет. Ее мощный бросок скрыл это оружие навсегда. Любопытные дети когда-нибудь найдут разбросанные ею пули, но патроны к тому времени станут безвредны. И займут свое место на полках, словно таинственный пиратский клад. В машине нет оружия и наркотиков, но ямайка готова поклясться, что чувствует запах кокаина. Может, это призрак кокаина играет с ней злую шутку? д ж е ф ф р и Холцворт, Чалмерс т е с и е дал ямайке визитку с несколькими телефонными номерами, н а ц а р а п а н н ы м и от руки. Возможно, когда-нибудь думает она. Он что-то говорил о Луизиане и Восточном Техасе, там на юге, подходящее для нее направление. Под ней вся Америка. Она смеется своему отражению. С каждым километром Ямайка становится дальше. Кристаллы ее чикагские версии опадают на землю. По дороге ей встречаются города с забавными и старомодными названиями: Метрополис, Маунт-Сити, Каиро. Маркет 3. Дальнобойщики в кафе хотят знать, откуда народом. Служащие мотелей улыбаются, как старина Норман Бейтс, и спрашивают, путешествует ли она одна. Что такая хорошая девушка? Я Майка вовсе не хорошая девушка. Она бесстрашно принимает душ в одиночестве. В этом захолустье все такие недотепы. Просто смешно. Скоро найдут трупы, думает она. Копы будут искать ее машину, получит ордер на ее арест, может завтра. Не стоит продавать автомобиль, лучше бросить его где-нибудь, устроить словно викингу погребение в каком-нибудь болоте. Завтра. А сейчас нужно оторваться. Иногда можно сбежать от собственных проблем, обогнать их. О д ж о н а т а н е она вспоминает с грустью, такой славный парень, заботливый. Все у него было на месте, но он ей не подходил. В невыполненном сценарии есть утешение, восхитительный вкус отношений, в которых никогда не будет поставлена точка. Джонатан не заслужил того, что с ним произошло, но умер он не просто так. Он пытался что-то сделать, его усилия не были напрасными. Она не собирается его оплакивать, он не хотел бы этого. Интересно, осталось ли в ней его сперма? Маленькая частичка жизни. Ямайка понимает, что к чему и не рыдает, лишь тихо плачет под грустные песни на радио. Она имеет на это право. Время от времени она представляет, что его призрак сидит рядом в машине. Что касается Круза, Эмили убил его, как только он сбежал из Флориды, разве нет? Эмили у п р и к о н ч и л его на расстоянии и потом появился в самый драматичный момент. Рози выбросил Круза из самолета без п а р а ш ю т а Джонатан пытался помочь, но не смог его спасти. Когда я м а й к а впервые увидела его, Круз был уже мертв. Столько крови. Круз казалось, что он слышит призрака. я м а й к а уверена, что он сам во всем виноват. Килококса было ему важнее всего. Она помнит его взгляд, когда они достали кокаин. взгляд После увиденной бойни в квартире 107, ненасытный голод в глазах, Ямайка понимает, что тогда рядом с ней была сама смерть. Смерть притаилась далеко позади, в заснеженном Чикаго. Она терпелива. Ямайка представляет себе Джонатана на пассажирском сиденье, его очертания словно ледяная крошка в прозрачном стакане, где не осталось напитка. Эту хрупкую форму удерживает лишь собственное поверхностное натяжение. Если стакан тряхнуть, лед рассыплется насколки. о Он смотрит на нее, просто смотрит. Рядом с ней остались только его глаза, зеленые, как у нее. Они тускнеют. Джеффри х о л д с в о р т Чалмерс т е с ь е тоже смотрел на нее. В его взгляде не было желания воспользоваться ею, обмануть. Он не жаждал оружия, наркотиков, власти или секса за деньги. В его глазах читалось болезненное недоумение, решительность, обремененная смятением. Он мечтал о побеге и переменах, которые наделают много шума. Такой шум стирает помехи и позволяет слышать со всей четкостью. Этот же взгляд Ямайка видела и у себя. Пришло время в очередной раз сменить имя. Адаптируйся или сожри пулю. Она снова вспоминает о Джонатане и придумывает себе новое имя. Так просто. Возможно, когда-нибудь она наберет номер Джеффри х о л с в о т а Чалмерса Тисье, напугает его до усрачки. Может, ей удастся начать что-то новое после того, как она сгладит острые углы своего побега. Скоро им обоим это нужно. Луч фар дальнего света прорезает снег. Штраф за превышение скорости в Арканзасе. Еще один. Она снова заулыбалась. Это последняя улыбка Ямайки. Ее губы все еще кровоточат. Скоро. Принц Сирки, который никогда не проигрывает. Принц Сирки главный герой фильма «Смерть берет выходной» 1934 г о ч е л о в е ч е с к о е обличье смерти». Я хочу, чтобы на моей могиле было написано не умер, просто прикрыл глаза.